Глава вторая. Арбус. Идиотка, ты хоть представляешь, что могло произойти с тобой и этим розовым кошмаром? Я же боевой маг, к бездне взорвал бы здесь все, не разбираясь, почему на меня напали. Знаете, что делают мои подчиненные, когда я на них ору за ошибки? Изображают из себя камни, не рискуют ни пошевелиться, ни вздохнуть или сваливают к некромантам. У тех хотя бы выжить можно. Что сделало это странное юное создание с разноцветными волосами, все еще не отлепившееся от меня, обиженно надуло губу и пробормотало. "Нормальное платье. Чего это сразу кошмар? Вообще-то, я имел в виду фейскую контору, хотя платье туда же". Снаружи агентства было еще ничего, терпимо, но внутри все раскрашено в такие цвета, розовый. Потом розовый, розовый, а потом безднов розовый. Для феи, может, оттенки и отличались, и радовали их. А вот мне срочно захотелось на кладбище, чтобы это развидеть. Впрочем, додумать эту мысль мне не дали. Фея, а это была именно она, уже спрыгнула, отскочила на пару метров и уставилась, прищурившись. И чего же не взорвали, раз смогли? От изумления, что она еще и дерзит мне, я даже не сразу нашелся с ответом. Потом, правда, тоже не нашелся. Не говорить же нелепому созданию, что проснулся с жуткого похмелья в компании с чрезмерно щебечущими девицами, которых еще и из дома пришлось выпихивать. И если бы не виктуар, поручившийся за меня должностью, не добрался бы сегодня до этого прибежища городских сумасшедших. И вообще не добрался В принципе, плевать, что там придумала бы на это Горгона. Передернулся, погладил ради успокоения боевой топорик и выдал наконец: "Проводи меня к главной". Разноцветная девица почему-то не поторопилась выполнять поручение. Посмотрела на мой топор, на меня и спросила с совершенно несчастным видом: "То есть вы не суматошник и пришли по делу?" Это уже слишком. Второй раз назвать меня домовым троллем, да я Я сцепил зубы и кулаки сжал. Спокойно, Альбус, если ты пришибешь первую же крестную фею на своем пути, вряд ли тебе за это дадут награду. Я по делу, к главе агентства крестных фей, процедил отрывисто. И главе придется решать какой-то ваш вопрос? вздохнула еще более несчастно. Об этом я с ней и поговорю, огрызнулся. «Проведешь или мне самому искать? Девица посмотрела на меня со странным выражением лица, но потом рукой махнула и сдвинулась наконец-то с места. «Идемте». Мы завернули за угол, поднялись по розовой лестнице на второй этаж, здесь хоть расслабиться удалось, потому что цвета стен стали понормальней, и зашли в кабинет главы, о чем свидетельствовала витиеватая надпись на двери. А там фея с радугой вместо волос обошла внушительный деревянный стол, села за него и снова подняла на меня взгляд. Я вас слушаю. Я редко лишаюсь дара речи, и уже дважды за сегодня. Рука снова непроизвольно погладила топорик, но на этот раз Фея даже не скосила взгляд, только выпрямилась еще больше. Ты же не хочешь сказать, что теперь глава агентства мелкая разноцветная недоразу начал и заткнулся. Но и этого хватило, чтобы девица обиделась еще больше. Пусть ее тем более, что обида хотя бы и заставила все объяснить. Оказалось, что пришел я по адресу. Именно это создание будет решать, чем мне заниматься в ближайшие месяцы, потому что столица случайно осталась без крёстных фей. Кроме нее все разъехались. Хм. А ведь это даже неплохо. Один день даже я слышал, жёсткое и резкое Ее подопечные наверняка выходили замуж просто потому, что боялись разочаровать свою крестную. А с этой фейкой можно будет договориться. Устроился в кресле напротив уже более расслабленно. «Дело ерундовые, широко улыбнулся. Я могу быть обаятельным, когда мне надо. Вот только фея на мою улыбку лишь вздрогнула. Меня попросили помочь агентству. Но мы не нуждаемся в помощи боевых магов. Нахмурилась Цилли Кельфер, если я правильно запомнил ее имя. Голова, несмотря на зелье, еще оставалась тяжелой. И уж точно нам не по расходам глава ордена. Ага, значит, узнала меня. И еще легче будет. Подавил довольную улыбку. все таки она странная и странно на них реагирует, и сообщил кратчево: "Вот и чудесно, что не нуждаетесь. И я бы тоже не хотел мешать в твоих фейских делах". Нужно только будет подписать одну бумажку, и я пойду своей дорогой. Достал из-за пояса эту самую бумажку, которой место в камине или в отхожем, и небрежно положил на стол Крадужный. Еще и пальцем постучал, показывая, где подписать. Ух, с какой радостью я отправлюсь выкидывать из своего кабинета Даара свиток за подписью судьи и Виктуара, выхватили и начали внимательно читать, что стало неожиданностью. Я с неудовольствием посмотрел на фею, но той было не до моего неудовольствия. Чем дальше она читала, тем выше поднимались ее брови на идеально гладком лбе, и тем хуже было у меня предчувствие. Она же не станет. Фея подняла свои светлые глаза, в которых плескалось изумление пополам с какой-то уж очень нехорошей радостью. Улыбнулась и пропела мерзко сладким голоском: Ай-ай-ай. Как нехорошо пытаться меня провести. А здесь, между прочим, написано, что работать вы должны не как боевой маг. Но тебе же ничего не стоит нарушить закон королевства. В академии у нас было право, и я точно помню, сколько это стоит. Здесь написано, что работать вы будете именно как крёстная фея. Фей. Это самая большая ошибка в жизни всех тех, кто это написал процедил уже понимая, что договориться не удастся. Здесь написано, что три месяца вы обязаны исполнять указания. И Я еще разберусь с ними и с теми, кто им потворствует, рявкнул, но Фейка даже не дернулась. Улыбнулась только слаще. Указания главы агентства или кто исполняет ее обязанности, мои указания. В противном случае Даже не думай. Длительность работ будет увеличена или и вас отправят на райский остров. Ах, да, здесь также указан личный адрес госпожи судьи, на случай, если что-то пойдет не так, и для отправки еженедельных отчетов о ваших успехах. С тобой все будет не так, поверь. Я уже не сдерживался. И выписан рецепт на подчиняющий артефакт самый лучший в артефактных аптеках. Кажется, эта мелкая стервозина сейчас зажмурится от счастья. И, кажется, я понял, почему Академия фей находилась далеко от города и от других академий. Их бы взорвали в первые же сутки. Рука опять потянулась к оружию, но Радужная уже встала и неожиданно сильно подпихнула меня в сторону дверей. Жду вас завтра к 9:00. Не опаздывайте и не забывайте, что к начальству надо вежливо, на вы. Да это война. Я навис над девицей, мелкая как тролль, и заглянул в кристально чистые глаза, надеясь найти там проблески разума. Но ну, не может же она не понимать, что воевать с главой ордена боевых магов опасно для жизни и здоровья. Разума там не было. А потом и всего остального не стало. Тиль выдула мне в лицо фейскую пыльцу, страшная вещь на самом деле, и меня просто вынесло из кабинета. А дверь за мной захлопнулась. Я резко обернулся, собираясь высказаться с помощью топорика, но потом плюнул и двинулся на улицу. Личный адрес судьи у нее есть. У меня был личный адрес главного судьи столицы, к которому вполне можно было завалиться по-дружески и за хорошим бурбоном добиться апелляции. И чего я сразу об этом не подумал? Так что завтра ты меня не увидишь, радужная. Воюй со своими принцессами. У меня есть дела поважнее, чем вся эта розовая чушь.